Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так торжественно его провозглашала, подтверждала, внедряла и словословила. Она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемен имущественного характера, В речах и поведении собрания замечался какой-то разнобой. Наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например, толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ поощрением к аграрному закону к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена. А во-вторых, эта экспроприация касается ведь большого прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хоть и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большой осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне, нигде не было пока замечено, в контрреволюционной агитации среди крестьян. Страница 18. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, Полутора тысячелетнюю организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще отнимая эту землю церкви, ее отдали немедленно крестьянам, было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства. Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче. Они должны были поступить в казну, которая уже и озаботилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь – вот перспективы, встававшие перед обеспокоенным взором Национального учредительного собрания. Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны, чтобы конфискации никакой при этом не было бы? Вот тут-то и пригодились князю Толерану, его епископское облачение и пасторский посох. Тут-то он и понял, что подвертывается сам собой случай, уж, конечно, последний случай, получить за эти красивые, но несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин. Десятого октября 1789 года учредительное собрание, а вечером весь Париж, были потрясены неожиданным, изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые Христовы заповеди, повелевающие во смирении нищете видеть истинное блаженство. Сами высшие служители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одной лишь беззаботной любовью к ближним, вожелали дать все, что имеют в пользу Отечества. Вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых и нищих палестинских апостолов, и добровольно отказались от всех своих земель, даром без выкупа. И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженных угодников божьих? Скромный епископ Утенский, он же в миру князь Толеран-Перегор. Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в учредительное собрание предложение взять в казну церковные земли и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера согласуется с суровым уважением к собственности. «Иначе бы я эту меру отвергнул» – бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор. Страница 19. Все эти оговорки о главной духовной сан автора законопроекта сразу снимали прямо... Гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось. Церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании. Правда, епископ Атинский уже с давних пор снискал себе репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древле благочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете». Известно было, например, что не говоря уже о грехах юности, за епископом Атенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовных связи одновременно, что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили, Камил де Мулен даже печатал об этом в своей газете «Прозу», а другие журналисты в стихах, что епископ Атенский, посвящая дни своей работе в национальном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Но враги епископа Атенского не хотели понять, что карты, делая неверное, что серьезные люди, а Толеран был прежде всего человеком серьезным и вдумчивым, должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим объясняются две операции, которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель. Во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он толеран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете национального собрания. Испанский посол в ответ на это сообщение дал толерану сто тысяч долларов, американскую монету, и в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам. А во-вторых, толеран той же осенью тысяча 789 года выпросил у своей любовницы графини Флао драгоценное жерелье, которое и заложил в парижском ломбарде за 92 тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением, без всякого сочувствия к практическим талантам первосвятителя Отенской епархии. Но теперь на время значительное большинство собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносили толеран. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил в его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собой все корабли, и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии, и особенно среди духовенства, не было предела. Страница двадцатая. Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при колонии на бирже, оскорбляя поистойность в своем сирале, таков был прежде епископ Атенский, а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвы преступления и сеет раздоры, возвещая при этом мир. Так в стихах воспевала Толерана, контрреволюционная газета лес актес дес апотес по поводу секвестра церковных имуществ пойдя по новой дороге Толеран не обращал на эти стрелы ни малейшего внимания ему важно было теперь мнение его новых хозяев которым он пошел на службу презирая их точно так же как он презирал Оставленных им аристократов и епископов, еще вдобавок холодно ненавидя новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, свою полнейшую бытовой отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Толерон никогда не блистал ораторскими способностями, да и опасался он выступать на этой неспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам, вроде дипломатического и финансового. где негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли», — поучал он впоследствии барона Витроля, — «никогда не следует быть бедняком. Что до меня, то я всегда был богат. На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться». Таков был руководящий жизненный принцип князя Толерана вплоть до «Гробовой доски». духовенство и дворянство разъяренно его возненавидели за его инициативную роль в деле отобрания церковных имуществ, но они были бессильны и поэтому нисколько толерана не интересовали. Национальным собранием буржуазия, торжествовавшая во всех пунктах, демонстративно возблагодарила так, кстати, выступившего епископа Атенского тем, что в феврале 1790 года избрала его президентом национального собрания. Он быстро шел в гору. Во время громадного торжества, праздника Федерации, 14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии, Толерант появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своею особую слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Страница 21. Он оказался в центре действия. Он величаво благословил королевскую семью, национальную гвардию, членов национального собрания, несметные толпы, обнажившего пред ним свои головы народа. Он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посредине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот бескорыстный аристократ, так всецело служащий возрождению Отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторые умиления. Сам Толерант, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал. Но вот почему. К вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме, графине Лаваль. После обеда он съездил снова в игорный притон, но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай. Он снова сорвал банк. «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золотые банковые билеты. Я был покрыт ими, между прочим, и шляпа моя была ими полна». Так с одушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя оборону Витролю, когда речь зашла о дне праздника Революционного Братства 14 июля 1790 года. Вскоре снова пригодилась Толерану его епископская митра. Он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить. Папа ответил на это отлучением толерана от церкви, но тот и ухом на это отлучение не повел и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил осенью 1791 года собранию «Обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции». Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Толеран сбросил, наконец, свое епископское деяние окончательно и бесповоротно. Ведь папское отлучение, в сущности, отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком. Очень скоро услуги Толерана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было соснискать себе историческую славу, на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 года должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 года Толлеран был командирован в Лондон с целью убедить Вильгельма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. Сближение с Англией не химера, заявил тогда же Толлеран. Две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание главным образом на торговле, а другая на земледелии, призванной неизменную природу и вещей к согласию, ко взаимному обогащению. Страница 22. Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели этого интригана, этого вора и растригу, как они его величали. С эмигрантами сам Пит считался мало. Но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень считались. Королева на аудиенции, когда Толеран со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа подошел к ней, повернулась спиной и ушла. На улицах Лондона Толерана иногда в а иногда его весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Толерант тут, на международной сцене, обнаружил впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такой царственной величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, что не этим уколом и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае, выступление Англии было отсрочено больше, чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скупо и намеренно не очень ясно по существу. Очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника. Страница 22. В первых числах июля 1792 года Толеран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия после полутора тысячелетнего своего существования. Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло не хватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Толерант тотчас же взял на себя средактировать ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. Самую скандальную щедростью из рук короля лилось золото на подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, обеспокоивший его. С таким праведным революционным гневом изъяснился в этой ноте князь Толеран, оправдывая низвержение Людовика XVI пред иностранными державами и, прежде всего, пред Англией. И буквально чуть не в тот же самый день, как он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту, Толеран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Д'Антону просить паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Страница 23 Предлог был до Курьёза явственно придуманный и фальшивый, но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней тому назад за полную подписью писал Англии ноту о полнейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа. Дантон согласился... Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Толерант ступил на английский берег. Опоздай он немного, и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 году. Это можно утверждать совершенно категорически. Дело в том, что в знаменитом «железном шкафу короля», вскрытом по приказу революционного правительства, Оказались два документа, доказывавшие, что еще весною 1791 года Толеран тайно предлагал королю свои услуги. Дело было сейчас после смерти Мирабо, и Толеран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, он имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы остались, хоть и очень слабые, он был крайне осторожен и, как сказано, обнаружились. 5 декабря 1792 года декретом конвента было возбуждено обвинение против Толерана. Присланное им объяснение не помогло, и он официально был объявлен эмигрантом. это было или казалось до известной степени жизненным крушением для Талирана. Путь во Францию был закрыт, если и не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмяки шели эмигранты рейлисты которые печатно спешили заявить, что бывший епископ Атенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты, так называемые люди 1789 года, как их называли, они относились к Толерану гораздо терпимее, так что составился небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати, приехала в Лондон и госпожа Сталю, у которой были с Толераном интимные отношения. Зажил он, в конце концов, спокойно, как всегда, не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов он презирал от всей души, главным образом, за убогость их умственных средств, в частности, за полнейшее детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось». Для Толерана было уже тогда и даже раньше, уже после взятия Бастилии, ясно, что какие бы сюрпризы и перемены не ждали Францию, одно вполне доказано. Старый режим в том виде, как он существовал до 1789 года, не вернется. Страница 24. Страница 24. Мало того, не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и возвращения Бурбонов ни в малейшей степени не верил. От того то он и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против своей особой со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном растриге. С его точки зрения это были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить и только. Однако кое-какие неприятности косвенным путем они все-таки могли ему доставить и не преминули воспользоваться случаем. В один прекрасный день, дело было в январе 1794 года, английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать куда пожелает в другое место. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было. Там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты-враги его имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Толеран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный, совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. Я прибыл туда полное отвращение к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства. Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему никогда не было любопытства. Никакому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему личного прямого отношения.